Воспитывал патриотизм надежными классовыми методами. Самолет-разведчик поднимается с военно-воздушной базы «Эндрюс» США, пересекает Атлантический океан, сделал посадку в британском аэропорту «Кроутон», попил чаек, кофе «Унд-какао» и летит к нашей границе. На «Унд-какао» ротный срывался на горестный фальцет. Нам их правду не давали ни какао, ни кофе. Пили то, что называлось «чайком», и то, что удавалось —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 Каждый день мыться, так лодырем станешь. В позитивистском обществе гигиенические запросы требовали дополнительного оправдания.